от той самой Франции, которая, по-видимому, так много послужила Европе при освобождении ее от всемирной монархии Габсбургов. Отношения переменились. Прежде Франция была почти отовсюду окружена владениями могущественной династии. Теперь отовсюду окружают ее слабые государства, приглашающие эту слабостью завоевателя а завоевателю легко явиться среди военолюбивого народонаселения Галлии. На юге по-прежнему Испания, но Испания разбитая параличом, лишенная способности к движению, потерявшая значение в Европе. На север от Франции прежние испанские владения разбиты на две части. Северная составляет Маленькую независимую Голландскую республику, разбогатевшую от торговли, но не могущую вести сухопутные войны с большим государством. Южная часть, Бельгия, осталась за Испанией ее, и по этому самому представляла лакомую и легкую добычу для Франции, ибо Испания не могла защитить ее. На востоке Германия освобожденная из-под религиозного и политического гнета, но опустошенная в конец Тридцатилетнюю войною, раздробленная, со множеством мелких владельцев, которые после Тридцатилетней войны усилили свою власть вследствие ослабления других элементов общественной жизни, но через это усиление не приобрели широты взгляда и достоинства. Это были не государи, а помещики, хлопотавшие только о том, как бы получить побольше дохода от своей земли, от своих людей, не заботясь об интересах общего отечества, об укреплении союзного начала, которое могло дать Германии самостоятельное значение и внушить к ней уважение в соседях». Следовательно, и со стороны слабой беззащитной Германии Завоевательные стремления Франции могли встретить такое же ничтожное сопротивление, как и со стороны Испании. Швеция, сыгравшая такую важную роль в 30-летней войне и получившая по Вестфальскому миру владение в Германии, получила вместе с тем и нравственную обязанность защищать интересы Германии. Но шведское правительство позволила франция обольстить себя и вступила с нею в союз. Раздробленная Италия также не могла противопоставить Франции никакой преграды. Англия не могла принимать деятельного участия в делах континента, будучи занята внутреннюю борьбою, и король английский позволил себе сделаться пансионером короля французского. Таким образом, отношения переменились, и представитель Габсбургского дома, государь австрийских земель, носивший титул императора римского и короля германского, должен был защищать Германию и Испанию от Франции при самых неблагоприятных для себя условиях. Даже, наконец, принужден был спокойно смотреть, как французский король, знаменитый Людовик XIV, под всякими предлогами захватывал германские земли. На это положение осуждала его борьба, поднявшаяся внутри его владений, именно в Венгрии. Неудовольствия против австрийского правительства не прекращались в этой стране. Слышались сильные жалобы на поведение немецких войск, расположенных в венгерских крепостях. Особенно сильные жалобы слышались на притеснения, которые терпели протестанты. Знатнейшие и богатейшие магнаты составили заговор и вошли в сношение с султаном, предлагая ему подданство. Заговор был открыт, главы его казнены смертью, но волнения не прекращались. И, наконец, в 1678 году Восстание вспыхнуло под предводительством молодого вельможи Эммериха Текели, который начал свое дело очень удачно. Опасность для Австрии еще более усилилась, когда в 1682 году Текели поддался султану. Турция, которая начинала уже разлагаться, Судьба сильно поблагоприятствовала во второй половине 17 века. Пограничные волнения в трех соседних державах дали ей возможность в последний раз предпринять наступательное и победоносное движение на христианский мир. Мы видели, как на польской Украине Дорошенко, недовольный польским правительством, поддался султану, следствием чего было нашествие турок на Польшу, взятие Каменца и тяжелый для Польши журавинский мир. Покончив с Польшей, турки ударили на русскую Украину и разорили чегирин после чего Россия поспешила заключить с ними не очень блистательный для себя мир. Теперь смута на австрийской Украине в Венгрии, подданство Текеле — приглашали победоносное турецкое войско под стены Вены. Если туркам удастся нанести этот последний решительный удар, овладеть столицу главы Священной Римской империи, то что станется с Восточной Европой? Устоят ли Польша и Россия? И что будет с Италией? До сих пор торжество турок, условливалось тем, что они нападали поодиночке на соседние державы. И теперь они вмешиваются в венгерские дела, вооружаются против Австрии, заключив мир с Россией. Следовательно, единственное средство отклонить страшную беду от Восточной Европы состояло в заключении союза между ее державами для дружного отпора от Таманом. Польский король Ян Собесский понял, что торжество турок над Австрией будет гибелью для Польши. И потому решился вступить в союз с императором Леопольдом. Людовик XIV, радовавшийся беде Габсбургов, поддерживавший Текеле, старался отговорить и Яна Собесского от подания помощи Австрии. Ян отвечал, что останется спокойным зрителям торжества турок над Австрией, только в таком случае, если французский король обяжется явиться на помощь к Польше со всеми своими силами, когда турки по взятии Вены пойдут на Краков. Людовик не дал этого обязательства, и Собецкий остался при своем намерении помочь Австрии. Но в Польше Не все думали одинаково с ним».